Глава 4 «Эй, ты кто? Сюда запрещено посторонним!» Командирский возглас немолодого мужчины не заставил меня сбавить шага. Я направлялась к ним так решительно, словно нарушители порядка «здесь они, а не я». Хотелось почувствовать себя бесстрашным терминатором, но, учитывая мою хромающую походку, «Я скорее похожу на городскую сумасшедшую». «Стой!» – приказал он, украшающий выставив выставе вперед руку с пляшущим на ней черным огнем. «Этот дяденька еще не знает, что приказы здесь отдаю я». «Спать!» – приказал я двум мужчинам в возрасте, вплетая в свой голос силу. Те и шага сделать не успели, рухнули на пол, сладко посапывая. «Ну, просто плюшевые мишки в тихий час!» «А вот молодой парень уже приготовился атаковать меня!» «Я, наверное, сошла с ума!» «Я, наверное, сошла с ума!» «Идя безоружный на черный огонь!» «Замри!» — приказала парню за секунду до того, как тот решил запустить в меня пламя. Поздно. Смертельный сгусток сорвался с его руки и полетел прямо на меня. «Мама!» — пискнула я, отпрыгивая в сторону. Нога вновь отозвалась резкой болью. Каким-то чудом мне удалось прижаться к стене и не попасть в зону поражения. Он совсем спятил, бросаться огнем в помещении. Пылающий черный шар пролетел мимо меня, свернул в коридоре и улетел куда-то вглубь дворца. Мы с офицером изумленно посмотрели ему вслед. Ушел по-английски, так сказать. Мда! «Стойте на месте!» – приказала я. И он тотчас замер, не в силах сдвинуться даже на сантиметр. «Так-то лучше!» «Повелителю стало плохо. Пришлите в покое лекарей!» Парень выпучил на меня глаза, но у меня нет времени ждать от него ответа. Влад так громко кричит мне в ухо, что мне самой скоро потребуется лекарь. «Уходи, сумасшедшая!» «Ухожу, ухожу!» Оставив службу безопасности, я свернула налево и понеслась к выходу со всех ног, забыв про боль. Надеюсь, шар черного огня меня не до... Да... Бум! Судя по взрыву, раздавшемуся где-то недалеко, огонь во что-то врезался. Надеюсь, никто не пострадал. Уже через две минуты я вылетела к воротам, где меня уже ждал Влад. «Наконец-то!» Услышала я его взволнованный голос, не в наушнике, а на наяву. Стоило мне приблизиться к нему, как долговязый друг схватил меня и буквально кинул стоящий здесь же экипаж, замаскированный под доставку продуктов. «Трогай! Скорее!» Влад стукнул по стенке, обращаясь к кучеру. Мы немедленно тронулись с места, а я разрыдалась. Напряжение достигло предела и, наконец-то, нашло выход. — Все, успокойся! Влад притянул меня к себе и подружески обнял. — Нас не выследит. Мы спрячемся. Слышишь меня? Все замнется. Какое-то время посидишь дома. — Это что? Влад коснулся моего лба, на котором уже выскочила шишка. — Откуда это? Он бил тебя? Он попытался осмотреть меня и в этот момент случайно тронул ногу. «Ай!» – закричала я от боли. «Черт, Влад, осторожнее!» Я замычала от острой боли в голеностопном суставе. Она стала сильнее. Похоже, моя пробежка по дворцу только усугубила травму. Влад взял мои ноги и закинул их на сиденье. Теперь мы смогли обозреть травмы. На коже отпечатались следы пальцев Блейдена. Заметен отек. «Он тебя избил?» Со всей серьезностью спросил Влад. Он не часто злится, но сейчас в его глазах полыхнула ярость. Я неуверенно повела плечом. «Надеюсь, ты хорошенько ему врезала?» Я ударила его статуэткой. Я зажмурилась, вспоминая на лежащего, без сознания, сокровавленной головой. «Влад, я ему чуть голову не расшибла!» «Умница!» — похвалил Влад. Похлопав меня по плечу, взяв мою сумку, вынул оттуда мешочек с лепестками и начал втирать их в мою собственную ногу. Наверное, именно в этот момент Влад заметил странное несоответствие. «Подожди! Ты...» — выразительный взгляд на мою хрупкую фигуру. «Кому? Ему? Весовые категории! Вика, посмотри на меня!» Он схватил меня за плечи и заставил смотреть ему в глаза. «Что он с тобой сделал? Он повел тебя в спальню. Вы пробыли там около десяти минут. Что между вами произошло?» Я смогла бездвижить его, но он все равно видел мое лицо, — успокоила я друга. Влад облегченно выдохнул, а вот я начала заикаться. Ты-ты, «Ты знаешь, чем сильнее маг, тем быстрее он сбрасывает мои чары». Блейдену хватило двух минут, чтобы освободиться. Он набросился на меня, схватил за ногу, повалил на пол. И тогда я... Голос сел. Ударила его по голове какой-то статуэткой. «Ты ударила его?» — не поверил Влад, посмотрел на меня с сомнением. «Да, повелители тьмы!» — закивала я. «Не в силах справиться с эмоциями, я никогда никого не била». Впрочем, и меня никогда не били. Зачем я согласилась на все это? Испортить чужую свадьбу, притвориться невестой? Кому? Когда мои подельники предложили эту идею, я ее немедленно отвергла. Но ему удалось уговорить меня. Точнее, Влад смог подобрать слова. Он потерял сознание, лепетала я. «Влад, он!» — горло сдавил спазм. «А вдруг я его убила?» «Его-то!» — хмыкнул Влад. — Вряд ли. Твоя рука не сможет нанести значимого урона. Кость точно не пробьешь. Говоришь, он сознание потерял, а крови много было. Нет, я посмотрела на свои пальцы, перепачканные кровью повелителя тьмы. От этого вида меня замутило, голова закружилась. Значит, ты его слегка поцарапала. Влад встряхнул меня, приводя в чувство. Вынув из внутреннего кармана платок, вытер мои руки. «Вика, тебе нужно успокоиться. Если уж переживать, то о том, что Блейден видел твое лицо, и теперь тебя будут искать по всем темным землям. Тебе больше нельзя покидать наше убежище. Я думаю, тебе вообще лучше не вставать на ноги в ближайшую неделю». «От царапины не теряют сознание, Влад», – прошептала я. «Понимаю, друг хочет успокоить меня, но мои мозги пока еще соображают. Я, я попыталась помочь ему, приложила к ране лепестки Глории». Влад зашипел, ругательство себе под нос. «Вика, добрая ты душа!» Проскулил он со смесью нежности и негодования. «Этому кабану и удар тараном по черепушке не страшен. У в кости, как из титана». «По цветам могут многое узнать о нас», — сокрушился Влад, но вызвать во мне чувство вины ему не удалось. «Я знаю, что поступила правильно. Бросить Блейдена там одного без помощи — это выше моих сил. Я бы никогда себе этого не простила. Ладно, бог с ним. Главное, что ты жива, а артефакты как-нибудь добудем». Влад запустил руку и мою сумочку, и в неверии замер, нащупав там артефакты. «Вика, ты все-таки достала их? Ты смогла!» «Вика, да это же артефакты тьмы!» Он распахнул свои синие глазище, а я выдавила из себя подобие улыбки. «Нет, худо без добра!» «Я взяла их с личного стола повелителя!» Выдохнула я. «Вика, ты настоящий гений!» Завороженно прошептал Влад, рассматривая небольшие артефакты. «За них мы выручим столько, что нам до конца жизни хватит!» Восторженно воскликнул он. «Тебе хватит!» С нажимом поправила я. «Ты же помнишь, чего я хочу?» «Возвращение домой, Влад!» «Еще не передумала?» Нахмурился друг, внимательно взглянув на меня. «Я знаю, что ему не нравится эта идея. Он не хочет на землю, ведь Влад нашел себя здесь». «Умелый изготовитель артефактов, он очень востребован в мире магии, а я не желаю быть воровкой». «Увы, но легального применения для дара подчинения не существует. По местным законам мне должны его заблокировать, а в случае применения – казнить. Так что будущего здесь у меня нет. Я хочу домой». «Нет», – уверенно заявил я. На лице Влада возникла странная улыбка. «Мы в этом мире уже три года, Вика! За это время ты стала другим человеком. Ты уверена, что сможешь вернуться к обычной жизни. Помнишь, как мы попали сюда?» Мечтательно вздохнул он. «За нами, возможно, уже отправили погоню. Мы влипли так, как еще никогда раньше, а ты решил предаться воспоминаниям». — поразилась я. — Погони нет, — возразил Влад и прижал пальцем артефакт в своем ухе. Он нахмурился. — Наши люди докладывают, что во дворце начался пожар. Бросил он на меня подозрительный взгляд. — А я что? — Я правда не виновата? — Вика! — нарушил он затянувшуюся паузу. — Это не я! Принялась обороняться я, но Влад все равно не поверил. Пришлось рассказать о моей встрече с охраной. Услышав, что офицер в летах запустил в меня черным огнем и промахнулся, мой друг расхохотался в голос. «Старый олах!» – просипел Влад, утирая слезы. «Никто из наших не смог бы сделать большего для операции, чем этот дурак – поджечь дворец во время свадьбы. Вика, помяни мое слово, в этом поджоге обвинят тебя. А вот уже не смешно, я сникла» слову не только воровкой, но и поджигательницей. Влад своей болтовней смог меня успокоить. Но на душе все равно остался тяжелый камень. Я не просто взяла у повелителя пару вещичек. Я испортила праздник молодоженам и еще куче народа. Прежде до такого я не опускалась. Мы с Владом замолчали и ненадолго погрузились в свои мысли. Соднящая головная боль напомнила о том, что эта вылазка далась мне тяжело. Еще раз прокрутив в голове момент получения травм, я вдруг поняла, что Блей причинил их ненамеренно. Он был в ярости, хотел остановить меня, но навредить мне не было его целью. Однако от этих мыслей легче не становится. Обидно, как ни крути. Интересно, он всегда так обращается с девушками? Красивый, эффектный, сильный мужчина напал на меня и потерпел поражение. Кому из нас хуже? «Не понимаю, как же так вышло, что свадебный ритуал сработал?» – покачала головой я. «Мы все изучили, все прошло не так, как мы планировали». «Почему, Влад?» – не знаю, – помрачнел он. Я поделилась с ним своей догадкой о том, что тут, возможно, замешаны родственники невесты. Вдруг отрицательно покачал головой. «Алтарь тьмы – это главный артефакт рода Вика». Вмешаться в него и сделать так, чтобы он принял невесту в рот это очень сложно, почти невозможно. Хочешь сказать, что тьма приняла меня в качестве жены, возмутилась я. Мы вместе с тобой перелопатили тонну книг. Ты заверил меня, что это невозможно? Скажем так, до тебя прецедентов не было, виновато хмыкнул Влад. Возможно, сыграла свою роль. То, что ты из другого мира. Ты можешь подчинять себе всех мужчин, которые носят в себе эту стихию. Знаешь, я бы на месте тьмы тоже прибрал тебя к рукам, вдруг заявил мне Влад. Держи друзей близко, а врагов еще ближе. Я наградила друга. Долгим я наградила друга долгим взбешенным взглядом. Ты убеждал меня, что твой план безупречен! Зарычала я на него. Что теперь делать? Этот повелитель назвал меня женой. Если он выживет, представляешь, что со мной сделают? Очень быстро Блейден станет вдовцом, а я сыграю в ящик. «Успокойся!» – вздохнул Влад, вдруг перестав массировать мою ушибленную стопу. Я настолько глубоко погрузилась в свои мысли, что совершенно забыла про боль, которая, кстати, исчезла. «Он не найдет тебя, Вика, я обещаю» что он до тебя не доберется», сказал он, бросив мрачный взгляд в окно.